Глава 19. Этот проход оказался настоящим лабиринтом. Разветвления шли чуть ли не через каждые 10 метров. Я строго на каждом из них поворачивал налево, и минут через 10 мы, наконец, вышли из пещер наружу. Именно там и рождаются всякие суеверия. Схватил направо, отхватил, сходил налево, все прошло как по маслу. Пару раз — и это уже яро приверженец схождения налево. На улице закончился дождик, Но погода испортилась капитально. Как только я вышел из пещеры, на меня дыхнуло жаром финской сауны, а поднявшийся ветер сократил видимость чуть ли не до пары метров. Я пересчитал свое войско. Десять старших бесов и шесть гаргулей. Четыре старших беса не пережили встречи с ловушкой Энула. Нэм, дорого обошелся мне местный дождик. Конечно, набрать бесенят — не проблема. Только раскачать их до старших бесов — это уже потратить минимум пару недель кача. Представив, что теперь меня ждет несколько недель рутинного гриндинга, я непроизвольно вздохнул. Хотя тут же одернул сам себя. Уж лучше рутинный гриндинг, чем приключение на свой с неизвестным итогом. От ануса, или как его там называли, мы отскочили благодаря чистой удаче. «Не может же вести вечно?» И, кстати, с чего вдруг я решил, что Гринт обязательно должен быть однообразным? У меня же почти целый взвод демонических тварей в подчинении. Будем отрабатывать тактику ведения боя. Сначала можно действовать в составе небольшой группы. А после того, как я наведаюсь к алхимикам и надену кольцо полководца, уже смогу набрать солдат в большую группу. Я тоскливо посмотрел на погодку, вздохнул в очередной раз и решительно выдвинулся к городу. Поведу вариантом прямо, никаких больше направо. По-хорошему бы надо переждать ненастную погоду в пещерах. Но осознание того, что где-то там остался очень злой высший демон, гнало вперед. Кто сказал, что он не сможет выбраться наружу? Так что, с учетом уже разведанной горгульями дороги, лучшее решение — это мчаться вперед. Вся неделя пути прошла без эксцессов я перестал врываться со своим молотом в толпы мобов, а принял исключительно командирскую позицию. В буквальном смысле я контролил каждого своего бойца, выдергивая его из боя в критических ситуациях. Поначалу старшие бесы иногда забывались и могли прослушать команду, но когда я почти каждого из них выдергивал за шкерман из боя и отправлял в тыл мощным пинком под зад, они стали более внимательны к командам. «Эх, мне бы еще кроме милишников кого-нибудь с дальней атакой». Тогда количество вариантов ведения боя возросло бы в несколько раз. Но работаем с тем, что имеем. Тем более, что летающие юниты — это тоже тающие имба. Пока самой выгодной тактикой боя с примерно равным числом врагов была следующая. Строй из трех рядов старших бесов на манер римской черепахи. В этом построении сильно не хватало щитов, и я сделал себе зарубку. Обеспечить ими мою пехоту. Хотя бы самыми простенькими. Пока бесы рубились в ближнем бою, отправляя назад тех, у кого просело ХП, горгульи атаковали врагов с тыла, пикируя на них с воздуха. Неожиданная атака с тыла почти всегда критовала, и враги заканчивались очень быстро. За время моего командования лидерство поднялось на две единицы. Так что, кроме слаженной работы моего отряда, была еще и выгода лично мне. И теперь стало понятно, как же качать это самое лидерство. Свою цепь за это время я успел прокачать до 57 уровня, а сам насобирал всего 27 душ. Майнинг при этом добил уже до сотни. Я теперь грандмастер и кузнечного дела, и майнинга. Вполне себе самодостаточная машина для крафтинга. А учитывая, что для майнинга мне не нужны сопровождающие воинских классов, то и полностью автономная. Таким темпом я даже толком и не заметил, как мы оказались непосредственно в пригороде местного мегаполиса. Мы стремительно сошли на нет, и несколько километров мы буквально пролетели по прямой, вплоть до городских ворот. Не пришлось тратить время ни на разведку, ни на бои, ни на обходные маневры сильных противников. Я уже и забыл, что можно так просто по прямой ходить. Огромный город опоясывала стена не из привычных мне ребер лавовой акулы, а из вполне себе привычных человеческому глазу блоков камня алого оттенка. Ворота же оказались металлическими. Сразу видно, что солидное место, а не какое-то крохотное поселение, слепленное из того, что под рукой было. Город назывался Агранариум. А на воротах стояла пара превратников, огромных демонических прямоходящих свиней, по-другому не скажешь. Именно они впускали внутрь города редких посетителей. Когда мы подошли вплотную к ним, один из превратников буркнул: "Золотой за вход". И, посмотрев на компанию за моей спиной, продолжил. «И по-золотому за бойца, или можете оставить их в пещерах под городом. Тогда по-золотому за десяток». Я все-таки каждый раз впадаю в ступор от финансовой системы в инферно. Есть золотой, и есть душа, которая равна тому же золотому. Тогда где серебро? Где медь? Я, блин, за любую покупку должен платить по-золотому, даже за самую мелкую? Ну, жесть какая-то! Это как сходил в магазин за хлебушком и заплатил тысячу и купил блендер в том же магазине за ту же тысячу. Хочешь купить спичку — плати тысячу, коробку спичек — тадам, выложи тысячу. Видимо, это издержки местного общества. Если есть золотой на вход или на покупку чего-нибудь, то ты уважаемый демон. Если же нет, то ты моб, и твое место пастись на равнине или где еще. А порог выхода в уважаемые демоны очень и очень высок. Между тем... Я ответил, «Бойцов пещеры!» «Блин. Итак, вход мне обойдется в три рублей, если переводить из игровой валюты. А золотишко — оно и в Витории золотишко. Тут же лучше расплачиваться все-таки местной валютой. Душами. Так что я уточнил. «Душами принимаете?» Демон кивнул, достал кристалл и протянул его мне. «Ммм, а как тут обмен душами происходит? А то я не в курсе». Чисто интуитивно достал свой кристалл на 10 душ и приложил к кристаллу демона. Догадка оказалась верной. Передо мной выскочило окошко с предложением перевести души. «Ого! Да Это же прям безналичный расчет!» Золото, наличка, кристалл душ, банковская карточка. В чем-то демоны даже обскакали людей из Витории. У людей пока нет таких пластиковых карт». Только теперь мне стало понятно, почему кристалл с душой Блум мне продал по два золотых, а не по одному. Золотой за душу, да еще золотой за сам кристалл. И теперь ясно, как можно подниматься простым демоном. Нужно надыбать где-то золотой, потом купить на него кристалл и заполнить его душой. Следом кристалл с душой продать за два золотых и на них уже купить два кристалла. Таким образом можно реально зарабатывать. Весь вопрос лишь в стартовом капитале. Где надыпать этот самый первый золотой? Ну, а это вопрос, который актуален везде и всегда. А, ведь еще же и умение нужно. Хотя кто сказал, что его обязательно покупать? Наверное, его можно получить и с помощью какого-нибудь квеста. Что-то я призадумался. Димон-привратник аж раздраженно махнул своим поросечим розовым носом поэтому я по-быстрому вбил цифру три и привел души. «Где тут пещера для бойцов?» — спросил я. Демон показал на проход вниз, рядом с городской стеной. Я кивнул и развернулся к командиру своей армии. «Первый, ты, как всегда, за главного. Разберешься?» Старший бес поклонился и ответил привычное «Да, господин». «Эх, как же мне повезло с этим товарищем!» «Не устаю повторять». Про себя, правда, чтоб не загордился. «Тогда размещайтесь!» Проинструктировав первого, я зашел в местный мегаполис. Первое ощущение от величественного мегаполиса — тотальное однообразие. Красные стены, красная мостовая, красные одноэтажные и двухэтажные дома. Абсолютно все строения были выполнены из одного и того же камня. Хоть все и выглядело гораздо лучше, чем тот колхоз из мха и палок во Вларгриме, но постройки по своему внешнему виду являлись настоящим адом перфекциониста. Понятие архитектуры здесь напрочь отсутствовало. Строенная выложенная мостовая резко меняла свой узор, как будто сменился тот, кто укладывал брусчатку. Но ему было абсолютно плевать, в каком стиле укладывали до него. Здания были построены хоть и добротно, но коряво, аляписто и без оглядки на стиль соседних зданий. Бросилось в глаза, что на всех зданиях была качественная, не как во овларгеремой, крыша. Она была отделана той же красной черепицей, а по краям мостовой присутствовали ливневые стоки. Ну что ж, строили тут однозначно не в пьяные бесенята, а бесы или даже старшие бесы. Хотя, почему в овларгереме и крыши и так понятно? Дождей в пещере не бывает, вот и особо не заморачивались. И так сойдет. А тут хочешь, не хочешь, но приходится строить так, чтобы не сгореть от дождя. Продвигаясь по квестовой стрелке, я шагал по мостовой головой туда-сюда. На глаза мне попалось всего с десяток прохожих. Время, что ли, утреннее? Или, может, совсем поздно уже? В Инферно, в принципе, не бывает ночи, так что запутаться с этим делом легко. Я открыл карту и вчитался в название зданий. О, в двадцати метрах прямо передо мной было здание почты. Рядом же с ним стояла пекарня. Зайду-ка я и туда, и туда. Чисто из любопытства. Хочу узнать, как тут обстоят дела с посылками. Ну и местную выпечку попробовать тоже хочется. То, что я не ем, не влияет на персонажа, но лишает меня бафов от пищи. Может, даже затарюсь местными пирожками. Почта оказалась одноэтажным зданием. Внутри сидел крохотный демон с обвисшим огромным носом и миниатюрными кожистыми крыльями за спиной. Я подошел к витрине, и он начал следить за мной своими маленькими злыми глазками. А витрина разнообразием не поражала. Разные только по размерам коробки, слепленные из костей, обтянутые кожей и сшитые, похоже, что жилами. Также в наличии имелись марки, сделанные из той же кожи. На некоторых... Были обычные рисунки красками, а на некоторых изображение было нанесено тиснением. О, а вот и знакомец мой! На одной из марок было изображение известного мне высшего демона. И мне захотелось купить эту марку чисто в качестве сувенира. Да, цена на нее оказалась в один золотой. Блин. Никогда мне не привыкнуть к местной валютной системе. Заплатив душой, Я покрутил в руках Марку. Марка — высший демон Аштар. Номинал один золотой, необходимый уровень — нет, свойства — нет. Отличный сувенир. Закинув его в рюкзак инвентаря, я отправился в соседнее здание пекарни. А продавец, хоть и жег меня взглядом, без проблем продал Марку и никаких проблем не доставил. Видать, у него по дефолту харизлая. Лично против меня у него ничего нет. Никаких пирожков или теста в пекарне, к сожалению, не нашлось. Пекарня, как оказалось, это место называется потому, что здесь запекали всяких мелких демонов целиком. Понял я это, когда прямо при мне в печь запихнули верещащего бесенёнка. В общем, я как зашел в пекарню, так же молча и вышел. Выдержусь, пожалуй, я от местных пирожков и без бафов побегаю. Постояв с минуту на улице, под впечатлением от увиденного в пекарне, я мотнул головой и решил, что праздно шататься по Агронариуму не буду. Пора бы уже и делом заняться, найти алхимиков, подправить на сотый уровень все, на что хватит денег, а дальше заняться квестом. Найти алхимиков оказалось не так трудно. На следующем же перекрестке мне на глаза попался местный охранник. У него оказались такие же функции, как и в Витории. Он мне без лишних слов указал, где искать алхимическую мастерскую, и через полчаса я в смешанных чувствах выходил уже оттуда. Прав был Блум, когда говорил, что дерут алхимики за свои услуги очень и очень много. После выхода из алхимической мастерской от моих душ осталось всего сотня. Зато все вещи стали мне впору. Наконец-то я надел легендарное кольцо полководца. Однако, когда я посмотрел свой показатель лидерства, то увидел всего семь очков. Всмотревшись в само кольцо, я понял, что оно позволяет призывать к себе тысячу уже существующих солдат, а не рекрутировать новых. Вот же Вчитываться в описание нужно лучше. Да, обломчик вышел. Я уже представлял, как буду врываться в строй мобов с Тысячным Легионом. Но ничего... Пока я командовал своим отрядом по пути в Агронариум, лидерство прокачалось до семи. Значит, рано или поздно у меня будет своя тысяча юнитов. Как прокачивать лидерство уже понятно. Только закатал губу, как она тут же раскаталась обратно. Я сразу обо всем забыл, как только глянул на обновленные характеристики своего молота. Вгоняющий ват, Износ 2 из 2000. Урон 150-350. Урон огнем 90-150. Необходимый уровень 100. Необходимые: Сила 100, ловкость 33, живучесть 37. Свойства. Сила плюс 980, ловкость плюс 318, интуиция плюс 297, интеллект плюс 139, шанс оглушить врага на 5 секунд плюс 21%. Шанс воспламенить врага на 5 секунд, дополнительно нанося 100 единиц урона в секунду, плюс 18%. При использовании молота нет необходимости разогревать заготовку. Внутреннее пламя вгоняющего ватт само придаст заготовке необходимую температуру. Кузнечное дело плюс 5. Сокет. Я тут же вкачал свободные очки характеристик в недостающие параметры и примерил молот в руке. Ты ж моя радость. Это я раньше считал, что я от тебя без ума. Как же я заблуждался. Вот теперь да. Я без ума от своей уберпушки пушки и с большим трудом сдержался, чтобы не поцеловать его. Да, пожалуй, это будет уже лишним. Еще раз с любовью поглядев на свою прелесть и убрав молот в инвентарь, я, наконец, отправился в ту сторону, куда указывала стрелка квеста.